16. снижень, февраль 1382 года от Рождества Христова. Казань. Братья булгары, я, царевичах хозя, потомок эмиров серебряного булгара, призываю вас скинуть ермо власти завоевателей, скинуть ермо власти хана тамыша, Пришедшие с Батыем монголы и покоренные были единым врагом для наших предков и предков урусов. Так зачем нам теперь проливать кровь друг друга? Князь Дмитрий Московский обещает сохранить Булгару независимость под моей рукой, рукой потомков законных владых Беляра. А также он обещает нам союз, союз против ханов Золотой Орды. Присягните мне на верность, дайте Нухеров в мою личную дружину, и мы вместе пойдем забирать Булгар у завоевателя Тахтамыша. Обещаю, примите меня, своего мира, и никто из ваших семей не пострадает». У «Урусы не войдут в город и не станут грабить». «Я еще совсем плохо понимаю татарский, точнее, один из диалектов кипчакского языка, наиболее распространенный в Булгарии. Зато его хорошо понимает Алексей, синхронно переводящий мне слова Акхази. Царевич, в свою очередь, цитирует заученный текст, крича во всю мощь своей глотки. Так что под конец его голос начинает срываться. А кричать ему приходится потому, что мы бережем драгоценного пленника» стараясь не подпускать его к стенам на длину полета стрелы, а заодно и арбалетного болта. Есть, правда, смутные сомнения о наличии у противника артиллерии, но это именно сомнения. Впрочем, если со стен Казани действительно ударит каменным медром даже небольшая пушка и сумеет точно попасть, а к уже не спасут щиты дружинников, закрывших собой царевича. Но не очень высокие стены, не столь большой по факту крепости, пока молчат. Булгары слушают наследника древних Эмиров в нем ему И как знать, быть может, потомки кипчаков, согнанных на землю самого стойкого врага монголов и перемешавшихся с остатками местного населения, героически сопротивлявшегося завоеванию, может, они действительно проникнутся словами царевича. В конце концов, половцы также сражались с монголами Батыя и состояли в союзе с булгарами. Целых 13 лет, сдерживающих натиск Улуса Джучи. Ведь именно булгары разгромили тумены Джебе и Субедея в Бараньей битве. Правда, к тому моменту монголы уже понесли немалые потери на Калке. А после 13 лет героически защищали за Волжский рубеж, сплотив оборонительный союз все народы, проживающие на границах булгара мокшу, Буртасов, кепчаков, мадьяр. Этот рубеж, к слову, фрагментально сохранился аж до 21 века под названием Заволжский оборонительный вал или Заволжская Великая Стена. В сущности, это было грандиозное сооружение по масштабу своему и протяженности в 2500 километров, соответствующее Великой Китайской Стене. И пусть, возможно, булгары могли использовать и более древние валы, как и русские солдаты и крестьяне использовали татарский вал булгаров при возведении Закамской линии. Все же масштаб строительства древних булгар действительно впечатляет. И даже лучший монгольский полководец, Субэдэй, не смог прорваться за него с тремя туменами, 30-тысячным войском в 1229 -м, 1230 -м годах. Только всеобщая мобилизация Монгольской империи и огромная, более чем 100-тысячная армия монголов и покоренных, сумела сокрушить оборонительные рубежи Серебряной Булгарии, а после паровым катком пройтись по ее земле. Беляр, столица XIII века, Сувар один из самых крупных и значимых городов, оба сгинули во время нашествия Батвея. И так и не возродились, подобно старой Рязани. А ведь это только те города, что на слуху. Конечно, задумываясь об этом, сильно сожалеешь, что князья Северо-Восточной Руси, государе Владимира и Рязани, не привели свои рати на помощь булгарам в 1236 году. Сожалеешь, что их не было в решающей битве на реке Ик, Урал, упомянутая в персидских хрониках Рашид Аддином. Что стремительно и внезапно переправившихся монголов они атаковали под покровом ночи, не опрокинул в реку удар тяжелых русских дружин. Подарив время союзникам, изготовиться к бою. Удар той самой богатырской конницы, что рассекла многие полки татарские в битве рязанцев с завоевателями на льду Воронежа, удар тех самых бронированных дружин, что разметали у колонны два, а то и три тумина монголов, истребив всю имеющуюся под рукой Кюльхана панцирную кавалерию Тургаудов. И ведь сам сын Чингисхана был втоптан в снег копытами русских коней. Увы, в ходе войны с татарами булгары хоть и замирились с русскими князьями, до того мы нередко обменивались встречными ударами, но это было лишь примирение, а не полноценный союз. Более того, булгарский щит на 13 лет закрывший Русь от монгольских завоевателей, в то же время сыграл злую шутку с князьями Юрием Всеволодовичем Владимирским и Юрием Ингваревичем Рязанским, а заодно и Михаилом Всеволодовичем Черниговским. Они так и не успели узнать нового противника и его возможностей, сильно недооценили его численность и даже не подозревали об имеющемся в распоряжении очередных кочевников пархе осадных орудий а потому потеряли свою ратью в полевых сражениях, битвы на Воронеже под Колумной и на Сити, оставив города без сильных гарнизонов, рассчитывая на довольно совершенную и на момент фортификацию. А Михаил Черниговский отказал Рязани в помощи, полагая, что рязанцы сумеют и сами отбиться, пусть и с куда большим трудом и с куда большими потерями. Ладно, чего мечтать о несбыточном? Историю вторжения Батыя уже не переписать, как не хотелось бы. Теперь над ней властны лишь писатели-фантасты, создающие альтернативную историю в своих книгах. Но хотя бы спасти Русь от второго завоевания ордынцев — это я еще могу. И спасаю. Изо всех сил спасаю. Урусы дают вам один день на размышление, целый день, чтобы заявить о своей независимости от ханов Золотой Орды, чтобы признать меня, потомка эмиров Серебряного Булгара, своим законным правителем. Но после, после начнется штурм, и тогда тюфенги урусов выбьют городские ворота каменными ядрами. Как только Алексей завершил перевод, я дал отмашку Эфиму. Мгновение спустя его лучший расчет скинул покрывало с саней, стоящих подле Акхази, явив булгарам бомбарду. Еще пара секунд довести пушку — И Ефим прижал тлеющий фитиль пальника к запальному отверстию уже заряженного тифика и грянул гром. В подтверждение слов царевича в крепостные ворота ударило первое ядро, хорошенько так тряхнув деревянные створки. Конечно, я сильно рискую, сходу открыв козыри, и если ворота теперь заложат изнутри камнем да зальют водой, ничего с ними легкие бомбарды уже не сделают. С другой стороны... Ворота есть самая уязвимая точка в обороне любой крепости. Если булгары образца XIV века знакомы с оборонительным зодчеством предков, они уже укрепили деревянные створки. Хотя, судя по тому, как их дернуло от первого же попадания, ох молодец, Ефим, отлично навел. Изнутри створки ничем не укреплены, что в свою очередь наводит на определенные размышления. Ведь получается, что противник или настолько глупо безответственен, что не укрепил ворота, или он готовит вылазку. Как с минными полями. Пока враг сидит в обороне, понаставят растяжек, прикопав всяких лепестков, лягушек и ежи с ними. Тогда особых сюрпризов от него не ждешь. А вот когда противник сам готовит наступление, то минные поля снимает, и свои, и чужие. Интересно как. Ну что же, свои добрые намерения мы обозначили, пищу для размышлений булгарам дали». А лагерь, пожалуй, стоит получше укрепить, да и дозоры выставить понадежнее, ну так, на всякий пожарный. Все, братцы, уходим в лагерь. Нижегородский, Рязанский и Московский князья соединили свои рати, включая и вассальные, в последних числах января, просенца, потому как в январе день идет на увеличение, просия в солнцем. А уже в середине февраля, снижение, потому как слой снега в этом месяце достигает максимума. Мы достигли стен Древней Казани. При первом взгляде на будущую столицу Казанского ханства, а может и Волжского союза, это мы еще посмотрим, чем закончится текущий поход, я испытал легкое разочарование. Не такой большой городок, не такие серьезные у него укрепления. Кстати, весьма похожие на деревянные крепости русских градов. Ну а с другой стороны, что я хотел увидеть? Вечханскую цитадель, арк с дубовыми вековыми стенами, что не сразу смог взять Иоанн IV, прозванный Васильевичем забойный Рафага, возвели лишь в XV столетии. Хотя бывшая северным форпостом, лишь небольшая крепость волжских булгар, по одной из версий, названная в честь казана, утопленного в реке, но не стала довольно важным торговым центром ханского улуса. И по какой-то прихоти Тахтамыш именно здесь разместил свою временную ставку, возможно, с целью быть поближе к Руси, держать руку на пульсе. Компактный деревянный Кремль и разобранный, а где и сожженный перед нашим приходом посад, куда как более обширный, судя по площади пепелища. Все визуальные отличия заключаются в отсутствии обязательных для Руси маковых церквей, увенчанных крестами, до наличия башенных минаретов. Саму крепость с севера прикрывает река Казанка, впадающая в Волку, на значительном удалении от Кремля. С запада река Булак, несущая свои воды из системы озера Кабан. Она течет параллельно Волге. Впрочем, реки и озера сейчас схвачены крепким льдом, что позволяет вести штурм на любом участке стен Кремля, или даже участках. Правда, с этим как растуга. Дмитрий Иванович еще на подходе к Казани получил от языков сведения, что хан покинул Ставку и ушел по льду Волги к Булгару. Информация подтвердилась и сообщениями дозоров. В общем-то это и логично. Булгар единственный из городов Улуса, в свое время сохраненный Батыем в качестве временной столицы Орды и своей летней ставки. В отличие от погибшего Беляра, бывшая столица Серебряной Булгарии до XII века сохранила свое величие и могущество, и довольно мощное укрепление, что русичие во время похода 1376 года брать не пытались. Согласились на выкуп и дипломатические уступки. Так вот, ныне все решится под Булгаром, куда Донской без промедления отправился во главе Московской, Нижегородской и прочих союзных ратей. Осаждать же Казань, пока лишь только второй город Луса, да и со вторым местом можно поспорить, оставили Рязанскую рать, включая и Пронскую дружину, и моих ушкуйников. Всего три тысячи воев с минимумом стрелков. Так что я очень надеюсь, что Булгар проймет предложение царевича, купились демонстрации нашей огневой мощи. Ибо очень не хотелось бы терять людей на штурме, пусть и не столь сильного укрепления. Кроме того, не стоит забывать и о возможности вылазки. Но тут все не столь и сложно. Южные ворота, расположенные напротив нашего лагеря, являются не единственным проходом в Кремль. Однако же северные врата крепости, обращенные к берегу Казанки, ведут на торг. При этом берег на данном участке довольно высокий крут, а спуск к воде переметен глубоким снегом. Внезапно через торговые врата булгары точно не ударят. Хотя дозор напротив мы выставим ясное дело. Вдруг решаться отправить один отряд к Казанке, чтобы после, сделав большой крюк по ее льду и льду Волги, зайти нам в тыл. Так что да, дозор нисколько не помешает. Но между тем основное направление для вылазки — Это южная сторона и, соответственно, южные ворота. Что скажешь, князь велецкий Готовы булгары сдать Казань? Олег Иванович Рязанский встретил меня верхом на коне, неодобрительно посматривая в сторону угрюмо-молчащей крепости. Готовы или нет, время покажет. Я дал им время на раздумья и надеюсь, что здравый смысл в итоге возьмет верх, но вряд ли они переметнутся сходу. «Скорее всего, придется пару раз сходить на штурм, прежде чем в булгары действительно проникнутся нашим предложением. Дед нахмурил все еще вороны без проблесков седины брови. «Пару раз». Я пожал плечами. «Мы попробуем выбить ворота тюфиками, но если они не готовят вылазку и хоть немного дружат с головой, то сами створки постараются укрепить как можно сильнее. Однако пока три тюфика будут дырявить ворота», отвлекая на себя внимание татар. Еще три разобьют облам с закатной стороны, понаделав в боевом поясе обширных брешей. И тогда мои ушкуйники смогут приставить лестнице к проломам, завяжут бой. А в тот миг, когда противник поверит, что со стороны ворот мы лишь обозначили опасность, не представляя ее на самом деле, и начнет перебрасывать подкрепление к месту прорыва, оставшиеся тифики проломят облам и на полуденной стене, «Здесь на штурм пойдет, к примеру, дружина Пронска, и, глядишь, боевой дух булгар станет послабее, а сами они куда сговорчивее». Князь Рязани не смог сдержать довольной улыбки. «Надо же, каким хитрым и толковым воеводой вырос мой внук! Да будь ты под моим началом ускорнищего, уже не проиграли бы москвичам!» Я отрицательно мотнул головой, оборвав размышления вслух, и также смутевшегося собственными речами Олега Рязанского. «Не надо о том думать, деда. Все эти междуусобицы от Лукового. Как говорят, когда грешишь, даешь нечистому власть над собой. Вот и не будем давать власти врагу междуусобной бронью. Не потому ли огоряне и батыя смогли покорить Русь, что братская кровь лилась рекой в княжеских междуусобицах. Тем самым предки наши отвергли от себя Господа, сами отказались от его помощи. Олег Иванович мрачно кивнул, безмолвно соглашаясь с моими доводами. Пару мгновений мы оба помолчали, после чего я добавил. Стоянку стоит обнести специальными санями по кругу, а где их не хватит — утоптать снег и рассыпать чеснок. И лошадей держать внутри гуляй города, а то еще попробуют татары их угнать. Князь удивленно переспросил, в изумлении изогнув бровь. — Чеснок? Поняв, что оговорился по старой привычке, я старательно поправился. В смысле, рогульки, репи железные. А еще конный дозор надо бы отправить на полуночную сторону, к воротам крепости, что к реке ведут. Достать ему на дальнем берегу казанки. Пусть бдят. А я своих ушкуников размещу прямо напротив полуденных фрат. Да сторожу выставлю крепкую. Одна просьба. Дай мне, княже, всех рязанских и пронских лучников... А то у меня стрельцов с самострелами и тугими татарскими луками раз-два и обчелся. Князь внимательно посмотрел мне в глаза. Думаешь, отважутся выйти на вылазку? Селенок-то не хватит. У нас в трех дружинах воев всяко больше, чем у булгар. Я вновь пожал плечами. Спорить не буду. Селенок в Казани наверняка меньше, чем у нас. Но сторки ворот изнутри пока не заложены. И кто знает, что у татар в головах. Оно ну как вздумают, что ночью у них есть шанс внезапно ударить. И пока мы в броне не облачились, пока коней не оседлали, то могут нас и теплыми взять. Если на то пошло, в этом действительно есть смысл. Вон Александр Ярославич, именно так свеев и уделал на Неве, атакуя втрое меньшим войском, покуда рыцари не проснулись и в броне не облачились. Потому-то уж школьники мои встанут напротив городских фрат. Если что... Первый удар с дюжем. А там уж и дружинники Пронские и Рязанские нам на помощь поспеют. Олег Иванович согласно кивнул головой. Добро. Лучников всех соберу. Под твое начало направлю. Впрочем, думаю, что обойдется. А вот вы с ушкуйниками начинаете лестницы уже сейчас рубить-крепить, да вязанки с увязывать. Пусть видят поганые, что к штурму всерьез готовимся, и что кровь пролить твердо готовы. «И свою, и чужую. Тогда, глядишь, согласятся служить царевичу без боя, а нам и кровушку лить не придется». Согласно мотнув головой, поддержав предложение деда, я невольно вспомнил расхожую истину, пусть и не совсем подходящую под текущие обстоятельства, но все же довольно близкую. «Хочешь мира? Готовься к войне».